рапорт мы давыдов и хвостов оба лейтенанты прикажите 100 стволов жахнем латеняном стоп давыдов и хвостов вы мегти рязанов уезжаю дайте ш штоф вас оставлю в замах «В бой, Давыдов и Хвостов!» «Улетели!» «Рапорт. Пять восточных островов. Ваши, император!» «Я должен отдать справедливость искусству господ Хвостова и Давыдова, которые весьма поспешно совершили рейсы их».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 Лейтенант Хвостов впал в опасную горячку Вот картина моего состояния Вот награда, если не услуг, то по крайней мере желание оказать оное При сравнении прошедшей моей жизни и настоящей Сердце обливается кровью И оскорбленная столь жестким образом честь Заставляет проклинать виновника и самую жизнь Мичман Давыдов из донесения Мичмана Давыдова на квартиру уже под политическим караулом.